Хочешь не хочешь, а пришлось докладывать командующему флотом. Когда Михаил прибыл на Петропавловск, Макаров места себе не находил, но узнав, что кроме радиостанции ничего не пострадало, несколько успокоился. Рассказ о покушении лишил его на несколько мгновений дара речи, и сразу после этого он взорвался. А куда эти жандармы смотрели? Для чего они вообще тогда нужны? Ведь это чудо, что вам удалось спастесь. Не такое уж и чудо, Степан Осипович. Террорист действовал очень предсказуемо. Тактику госпита Сорф я хорошо знаю, а жандармы не виноваты, ведь никто из них не ожидал нападения со стороны офицера. Да и в такой толпе трудно обеспечить безопасность. Поэтому я и хотел уклониться от этого мероприятия. Хорошо, что этот поручик решил стрелять из Браунинга. они швырнут бомбу. Тогда было бы много лишних жертв. Возможно, они этого просто не хотели. Значит, трудно будет сохранить образ защитников русского народа, ведь там было много и простых людей. Ладно, пусть черизы с этим занимаются. Думаю, скоро будет первая информация. А что вы думаете предпринять? Полностью исключить выход команды за пределы военного порта до самого выхода. Я тоже никуда выходить не буду. Когда вставки в торпедные аппараты будут готовы, сразу начать установку. На торпеды Шварцкопфа я уже не рассчитываю. Это будет даже хорошо, если они не успеют прийти к моменту выхода в море. Загрузим двойной боекомплект снарядов в карудию, причём так, чтобы это не осталось незамеченным. Пусть японцы считают, что касатка выходит в море без торпед и собирается действовать исключительно артиллерией против транспортов. Может быть, и потеряют осторожность. А после выхода заберём мины Уайтхеда с крейсеров. Они вроде бы уже готовы. Готовы. Пока подготовили партию в 38 штук, сняли с крейсеров и броненосцев, причём именно требуемого образца. Но работа ещё продолжается. Отлично. Пусть погрузят всё. В море мы заберём 24 штуки, а по мере расходования Можем встретиться с нашими крейсерами и пополнять запас. И именно поэтому нам необходима связь. Иными словами, все равно придется идти в Циндау. Больше нам взять запасные части к Телефункин негде. А не задержат вас немцы? На каком основании? По закону военный корабль воюющей страны имеет право зайти в нейтральный порт. На срок до 24 часов. Но столько нам и не понадобится. Возьмем нужные детали и сразу же уйдем. А немецкие власти в Циндау не очень-то жалуют японцев. Но Степан Осипович о нашем заходе в Циндау никто, я повторяю, абсолютно никто не должен знать. Командиры крейсеров должны узнать об этом уже в море, после выхода. Подождут нас несколько часов за пределами территориальных вод. А там отремонтируем радиостанцию и настроим связь с крейсерами. Будем работать с ними в одном районе и обмениваться информацией. Если мы обнаружим отряд броненосных крейсеров в Камимуры, то сможем им сообщить. Точно так же мы сможем сообщить о крупном японском конвое, с которым не сможем справиться, да и они смогут снабжать нас ценной информацией, но разумеется, только в пределах эффективной дальности действия радиосвязи. Связывать их действия с своей маленькой скоростью хода мы не будем и займёмся свободной охотой. Да, это Бог Михаил Рудольфович. Все никак не привыкну к вашей тактике одиночки. Так это специфика подводной лодки, Степан Осипович. Субмарина — это одинокий охотник. Группа субмарин может объединяться в волчью стаю и нападать на конвои, но атаку все равно каждая проводит самостоятельно. Михаил Рудольфович, как вы считаете, после соответствующей подготовки сможет ваш старший офицер заменить вас в качестве командира касатки? Сможет. Сможет. Надо только натаскать его в торпедных стрельбах и маневрировании во время атаки. Все прочее он умеет выполнять очень хорошо. «Значит, натаскиваете. Вы со своим опытом срочно нужны в Петербурге. Как только поймете, что старший офицер готов принять командование, скажите мне, России нужен мощный подводный флот, и лучше вас его никто не создаст». «А утвердят ли его командиром Степан Осипович?» Видите, он как и я из прапорщиков военного времени. Не волнуйтесь, утвердят. Теперь утвердят.